13. Океанус Средневековая, любой большой водоем, в том числе пролив или река. Я прихожу в себя, когда меня несут по лунной вершине. Это руки дравика держат меня, и я замечаю, что без стрости он прихрамывает. Мы проходим мимо портрета, который я никогда не видела раньше. На нем красивая женщина с бледно-золотистыми волосами и серыми глазами, как у дравика. Платье на ней серебристая, с голубым, улыбка на губах сдержанная, терпеливая. Как у Дравика. Прежде чем вновь провалиться во мрак, я слышу, как он ворчит. У нее по-прежнему недостаток веса. Она вообще ест или нет? Когда я прихожу в себя, Дравик явно недоволен. Сохраняя на лице невозмутимое выражение, он сидит на стуле у моей кровати, Но постукивание большим пальцем по резному набалдашнику трости о многом говорит, как если бы кот раздраженно дергал хвостом. Я просто побольше потренировалась, сонно уверяю я. Его ответ звучит резко: Меня больше беспокоит то, что ты довела себя до обморока. И что еще хуже проделала это на глазах у сэра Истра Вильрейда». Я пытаюсь сесть повыше на подушках, плечевой сустав правой руки пронзает боль. Я училась у него. «Как и он у тебя», — строго замечает Дравик. «Нам нельзя допускать этого. Ты — мое тайное оружие. Тогда надо было лучше запирать тренировочную арену». Я старался действовать настолько скрытно, насколько возможно. Увидев его, ты должна была немедленно уйти. Я сверлю взглядом одеяла. Он поджимает тонкие губы. «Сэр Истревель Рейд! Не просто твой враг Синали. Он сильный враг». И, безусловно, самое трудное из твоих испытаний — на кубке сверхновой. Это я поняла. Да, полагаю, — он вздыхает. Так вот, действие обезболивающих закончатся через час. А тем временем ты будешь есть и отдыхать. Твоему телу нужно восстановиться, а разуму, пожалуй, даже больше, чем телу. Я фыркаю. Вы играете в опасную игру, Дравик, проявлять отеческую заботу об отцеубийце. Он впивается в меня взглядом, но я не отвожу глаз. Напряжение, повисшее в воздухе, прерывает звон посуды. Киллиам ввозит тележку с едой. Он шмыгает носом и слабо улыбается мне. «Как приятно видеть вас в сознании, барышня!» За ним семенит робопес, который после краткого размышления, отразившегося в его сапфировых глазах, запрыгивает на кровать и сворачивается клубком у меня в ногах. Я смотрю, как Киллиам, забинтованной рукой, накладывает в серебряную миску овсянку и ягоды. Я ничем не лучше отца, если пнула беззащитного старика. Я поддалась на провокацию Ракса, хотя и уверяла Дравика, что могу держать себя в руках, но стыд жжёт щеки. Обвожу затуманенным взглядом комнату. Комод, робопёс. Женский силуэт, смутно просматривающийся сквозь штору. Моргаю. Никакой женщины там нет. Просто штора колышется от искусственного ветра. Перевожу взгляд на Дравика. «Почему у меня до сих пор так сильно болит рука?» Он встает и подходит ближе. «Ты вывихнула ее!» Я смотрю, как он прислоняет трость к мраморной стене и тянется к моей руке. «Сказала же, не трогайте меня!» «Мне придется, Синали. Чтобы вправить сустав?» Он смотрит на Килиама. Слуга молча отступает. Дравик берется за мою руку, и, несмотря на мою вялость и неспособность отбиваться, прикосновение ощущается, как уколы тысячи иголок. «Нет», — говорит он коротко, и упирается другой рукой в мое плечо. Перед глазами все белеет. Он делает что-то, и боль пронзает меня, несмотря на обезболивающее, мучительной, обжигающей чертой рассекая мне предплечье. Я смотрю вниз, и в безмолвном изумлении... Разеваю рот. Красно-синяя шишка вспухает под кожей. Что-то твердое торчит под ней, повернувшись не в ту сторону. Дравик, взгляд которого становится пустым, договаривает. Чтобы сломать ее. Неделю после этого я думаю, что Дравик сломал мне руку в наказание за то, что не смогла справиться с собой, за то, что не отдыхала, за то, что приняла вызов Ракса. Я правша, поэтому все, что прежде я могла делать с легкостью, теперь мне едва удается. Ходить в туалет становится труднее, помыться тем более. Я проливаю, роняю, разбиваю чашки и тарелки. Самые простые вещи, вроде использования ложки во время еды, бесят, потому что держать ложку приходится в левой руке, да еще дравик выжидательно наблюдает за мной, и от этого становится совсем не по себе. Он такой же, как благородные в борделе, как отец. Все они готовы сломать то, что вызвало у них недовольство. Только потому, что способны на это. «Что, я не очень аккуратно огрызаюсь я за завтраком, заметив его взгляд, от которого каждый дюйм моей кожи вспыхивает, а сердце выстукивает в груди яростный ритм. «Это вы, черт возьми, сделали со мной!» Дравик снова углубляется в газету. «Ты уже ознакомилась с расписанием на сегодня?» Я хлопаю здоровой рукой по столу и вскакиваю. «Вы такой же садист, как и остальные, вам нельзя было доверять!» «На твоем месте я бы поберёг ее. Лёгким тоном отзывается он, указывая на мою руку. «Ведь она у тебя осталась одна?» Я стискиваю вилку так, что пальцы болят. Но где-то на полпути между жгучей яростью и стыдом успеваю опомниться. С его стороны это было не проявление заботы, а угроза. Если я снова рассержу его, он с легкостью сломает мне и вторую руку я чувствую себя ребенком, беззащитным, от которого ничего не зависит. Однажды доверившись этому человеку, я сделала ошибку. Он мне не друг, а деловой партнер. Мы используем друг друга. С ним у меня больше шансов уничтожить дом от клеров. Он неизменно собран, терпелив, расчетлив, а я всё порчу. Где хладнокровная девушка готовая сделать все, что от нее потребуется? Со сломанной рукой наводить порядок в особняке я могу только одним способом — смахивая пыль с поверхностей. К тому же я не в состоянии быстро спрятаться, услышав чьи-нибудь шаги. В первый раз Килиам застаёт меня в восточном крыле дома в библиотеке, полной бумажных книг и запаха времени. Я прячу за спину метелку, но поздно. От его улыбки морщатся даже кустистые белые брови. «Барышня!» «По условиям соглашения вы не обязаны помогать мне по дому». Я фыркаю. «Сама знаю». Килиам улыбается еще шире и уходит, не добавив ни слова. «Постепенно мне удается есть не так неряшливо, как в первые дни после травмы, а более аккуратно. Я нахожу способы справляться с неловкостью левой руки, с тем, что пальцы на ней расположены иначе, с иным напряжением мышц. Но с верховой ездой ситуация обстоит плачевно. Не имея возможности двигать одной рукой, я теряю равновесие в седле. Серебристые вихри скапливаются вокруг моего гипса, будто перелом вызывает у них любопытство. «Да в порядке я!» — рявкую на них. Налетели, как мухи. Как и следовало ожидать от садиста, во время первой же тренировки с копьем, Дравик требует, чтобы я держала его в левой руке. Серебристое копье, возникает из ладони разрушителя небес, стоит мне подумать оружие. Нож в спине отца, на моей ключице. Нож, приставленный к горлу матери. «Сейчас ты попробуешь попасть в неподвижный манекен на противоположном конце ресталища», — сообщает мне по внутренней связи Дравик. Я отключаюсь, издевательски переспрашивая, «Да неужели?» Огрызаться так, чтобы он слышал, я опасаюсь. Пристально смотрю на новый манекен вдалеке. Его лицо непроницаемо. Неподвижные руки прижимают к груди огромную мерцающую твердым светом мишень. Сжимаю копье. Пальцы левой руки кажутся толстыми и неловкими. Прислоняясь к платформе, магниты удерживают на месте разрушителя небес и меня вместе с ним. Замечаю, что в кабине стало чище. Должно быть, команде механиков, которых я так ни разу и не видела, вчера щедро заплатили. По моему сигналу произносит Дравик. Три. Два. Один. вперед! Реактивные двигатели разрушителя небес вспыхивают. Мы отрываемся от платформы быстрее, чем когда-либо прежде. Летим плавнее, легче, но я держусь с трудом. Я не в состоянии согнуть правую руку, чтобы противостоять перегрузкам, и гравитация как будто знает об этом. Яростно давит справа, сбивает разрушителя небес с курса. Копьё такое тяжелое, Сопротивление балласта почти непреодолимо. Кажется, будто я вот-вот опрокинусь, перекувыркнусь, потеряю управление и буду беспомощно вращаться, улетая в открытый космос, пока не восстановится работа двигателей. То, что отброшено в космос, не сопротивляется, просто летит дальше. От ужаса меня бросает в пот. Я начинаю задыхаться, представив, как врезаюсь во вспомогательную станцию или как меня затягивает на орбиту Эстер, и я сгораю дотла. Эта арена предназначена для настоящих наездников. Защитные ограждения задерживают только то, что движется между платформами. «Ракс», — думаю я, — «как он», — «как отец» и «Мирей Ашадиот Клэр». «Как лучший из лучших я должна сохранять спокойствие в гуще хаоса и владеть ситуацией. Это от меня зависит каждое движение боевого жеребца. Но на этот раз он делает движение за меня». Чувствую, как у меня внутри, где-то в костях, что-то щелкает и встает на место, и, словно в дремоте, под действием транквилизатора или по велению руки кукловода, мой позвоночник подстраивается к наклону назад. Не такому, как демонстрировал Ракс, не настолько точному и мощному, но достаточному, чтобы стало легче держать копье. В этом положении меня не так сильно ведет вправо. Призрачный натиск никогда ничего не сделал сам. Впрочем, я ездила на нем недолго. Наверняка это нормально, какой бы дикостью ни казалось. Манекен приближается, ближе, еще ближе. Твердосветная мишень, как сияющий оранжевый маяк. От света глаза напрягаются, неловкая левая рука стискивает копье я притормаживаю, борясь, с мощной гравитацией. Целюсь, стараюсь уравновесить острие и рукоять. Мне с большим трудом это удается. Не выйдет. Ничего у меня не выйдет. Правой рукой еще куда не шло. Может, и получилось бы, но левой. До столкновения осталась секунда. Еще меньше. И я наношу удар. Как во все напряженные моменты моей жизни, последняя секунда растягивается надолго. И я вижу, как копье попадает в цель. Вообще-то лишь царапает по краю мишени. Оранжевые пиксели рассыпаются в космосе, как капельки воды. Разрушитель небес проносится мимо манекена, направляясь к противоположному краю ресталища. Получилось! Получилось! вскрикиваю я, глотая половину звуков. Чувство гордости раздувается у меня в груди, и я допускаю ошибку. Соскальзываю с бритвы на тонкой грани между сосредоточенностью и рассеянностью, теряя устойчивую позу, которую заставил меня принять разрушитель небес. Кабину заполняет ужасающий скрежет металла и хрип глохнущих двигателей. Прежде чем опрокинуться, я успеваю произнести всего одно слово. Дерьмо. Мир вокруг взрывается, превращаясь в хаос. Вверх меняется снизом, Звезды и мрак вертятся колесом. Красные, оранжевые и зеленые вспышки сливаются в тошнотворную спираль. У меня внутри все обрывается и падает. И еще раз. И еще. Смутно вспоминается перезапуск, когда что-то влезло в моё сознание, и я продолжаю вращаться, потеряв ориентацию и неуклонно продвигаясь вперёд. Двигатели, двигатели! Но невозможно сосредоточиться, когда мозг задыхается под собственным весом. Обмороки и осознание накатывают волнами, путаются. В какой-то момент прояснения я вспоминаю урок Дравика. «Опрокинуться опаснее всего!» потому что немногие наездники в этом случае способны контролировать происходящее. Наездник — всего лишь человек, а космос не проявляет к нам доброты. Зачем же он отправил меня сюда со сломанной рукой, если понимал, как это опасно? Хочет моей смерти? Возможно. Может быть, ненавидит меня, и я тоже ненавижу его. несмотря на свое терпеливое отношение, он причиняет мне боль. Син! В ушах слабо отдается вызов по связи. Синали. Во второй раз мое имя слышно отчётливо. Голос мягкий и негромкий, но звучит ясно, словно в полной тишине. Я теряю сознание. Прихожу в себя. Снова теряю. Повсюду космос, и тянется он бесконечно. Я затерялась в нём. Паника льдом сковывает моё сердце. Не могу даже мыслить связно а тем более так, как требуется для верховой езды. А потом — свет. Яркий свет оттенка бронзы бьет мне в глаза. Плазменные следы. Чьи? Чувствую, как чья-то рука пытается схватить меня, промахивается, хватается снова. Потом мой мозг прижимает к черепу. Разгон замедляется и прекращается. В поле моего зрения всплывает эмблема благородного дома. Бронзовый олень, отпечатанный на темно аквамариновом шеллаке. В динамиках слышится слегка запахавшийся голос: "Эй, с тобой там все хорошо? Я моргаю, пока звезды не перестают расплываться. Ощущения разрушителя небес нормальные. Головой кверху на грудь давит, словно кто-то прижимает меня к себе. Меня крепко держит боевой жеребец в гладкой зеленовато-синей броне." и шлеми изящные формы, которому придают внушительный вид, сверкающие медью украшения в виде оленьих рогов. Из-за тошноты я не в состоянии говорить, и голограмма наездника в зеленовато-синем костюме и шлеме подключается ко мне по внутренней связи. «Впечатляющее вращение!» — усмехается неизвестный, судя по голосу мужчина, старше Дравика и дружелюбнее его. «Ну что, доставим тебя обратно на арену?» «Кто?» — я сглатываю. «Кто вы?» «Севрит!» — прорезается в динамиках голос Дравика. «Будь любезен, отпусти мою подопечную!» «С радостью, дружище!» — Севрит снова усмехается. «Как только ты объяснишь, почему выпустил на тренировочную арену неопытного наездника!» Молчание. «Откуда Дравик знает этого человека? И почему он оказался так близко к тренировочной арене на боевом жеребце?» На стартовой площадке я не заметила открытых ангаров. Значит, он добрался сюда верхом через открытый космос? Наездникам, кажется, полагается садиться в седло только на время тренировок или поединков. «Доставь ее на стартовую площадку, Севрит!» — просит Дравик и отключается. Севрит поворачивает шлем своего жеребца и смотрит на меня. «Прошу прощения за него, девочка. Он не изменился. все такой же нравный и замкнутый». Вот о чем он хочет говорить, так это о своих мечтах и планах». «Эти двое явно хорошо знакомы. Я по-прежнему ощущаю тяжесть в желудке и боюсь открыть рот, чтобы меня не вырвало. От дурноты я не в состоянии вырваться из его объятий. Севрит запускает реактивные двигатели, и мы направляемся обратно к арене, к кольцу красных огней. «Дравик учит тебя ездить верхом? Странно». Я думал, он оставил жизнь благородного господина в прошлом». Для благородного Севрит общается слишком раскованно, совсем как Ракс. «Дравик оставил жизнь благородного господина в прошлом? Разве такое возможно? Зачем? Ведь это жизнь, удобство и привилегии». Помолчав, Севрид продолжает. «Тренировать рецессивную руку всегда нелегко. Но, судя по тому, что я видел, ты неплохо справляешься». Я хмурюсь. «Тренировать рецессивную руку? О чем вы?» «Ну, понимаешь, все наездники — амбидекстры, иначе было бы невозможно перебрасывать копье из одной руки в другую». «Ужас рождается где-то глубоко в моей голове и, просверлив мозг, доходит до гипса на руке». Севрит вспоминает поговорку. «Рук не менять в поединках не бывать. Не ожидал, что он до сих пор заставляет тебя тренировать левую». «Видно, на уроках амбидекстрии в Академии дела у тебя шли не очень. Само собой, фальшивый гипс, который там надевают на здоровую руку, к четвертому курсу здорово надоедает». Видео, которое я старательно изучала, проносятся в моей голове. В них все меняют руки. Все наездники делают это, когда генграф во втором и третьем раунде притягивает их, заставляя двигаться по траектории, похожей на символ бесконечности. Перекладывать копье приходится, когда движешься в обратном направлении, иначе поразить врага почти невозможно. Разгадка все это время была передо мной. Все наездники — амбидекстры. Умение владеть обеими руками — отдельная учебная дисциплина, которую изучают годами. Вот почему Дравик сломал мне руку. Не из жестокости, не для того, чтобы причинить боль. Чтобы помочь мне чтобы я тренировалась как настоящий наездник, настоящий рыцарь, способный побеждать, только достигла результатов гораздо быстрее, проливая суп, роняя вещи и так далее. Это помогает мне быстрее учиться. Дравик ждет нас в конце туннеля на стартовой площадке, его трость мерцает серебром, лицо прячется в тени. Сервит идет позади меня, не снимая шлем, а я стаскиваю свой и ускоряю шаг так, что почти бегу к Дравику. Он медленно, опираясь на трость, идет мне навстречу. Я останавливаюсь перед ним. Его лицо непроницаемо. Разрушитель небес возвышается над нами, лежа на спине в огромной прозрачной вакуумной трубе за стенками туннеля. Простите, выпаливаю я. Ничего, отзывается он. Все в порядке. Лишь бы ты... У него дрожит голос, и он отворачивается, когда к нам подходит Севрит. Пора идти. Впервые я следую за ним без колебаний. Севрит окликает нас. Без шлема его голос звучит отчетливо. «Не знаю, что ты затеял, Драв, но не втягивай в это дело девчонку». На этот раз Дравик не отмалчивается, и я понимаю, что эти двое наверняка близкие друзья. «Твоя обеспокоенность принята к сведению, Сев». Нашим шагам отвечает гулкое эхо. Холодные стальные коридоры тренировочной арены ведут в вестибюль, отвечающий вкусом благородных, с белыми мраморными полами, гравитационными фонтанами и раскидистыми растениями в вазонах. Администраторы за стойкой кланяются нам, и мы выходим через автоматические раздвижные двери. Ждем на магистральной остановке, когда подъедет хаверкар, наблюдая, как за прозрачными стенами трубы вращается кольцо станции. Множество твердосветных магистралей, похожих на оранжевые спицы, Приковывают ось к внешнему кольцу, как зверя. «Ты прекрасно справилась», — мягко говорит Дравик. «Трудно поразить цель в первой. Почему вы не объяснили, зачем сломали мне руку?» Его бледное лицо подсвечено снизу оранжевым твердым светом. «Думаю, для тебя будет лучше считать меня злодеем». Мы смотрим, как звезды летят сквозь пространство и время. Мы оба потеряли матерей. Он не из тех, и я не из тех. Что бы ни случилось дальше, мы должны двигаться в одном направлении до того дня, как он подарит мне покой. Взглянув на Дравика, я улыбаюсь. В таком случае, пожалуй, мы будем злодеями вместе.